Глава двенадцатая. Нол алчный и восковые куклы. Нине не терпелось рассказать друзьям о том, что случилось в туннеле, а пока, запершись в лаборатории виллы, она перебирала оставшиеся алхимические карты. На часах было 12 часов 32 минуты и 4 секунды. У Ческо, додов Фьоры и Рокси заканчивался последний урок. Скоро они должны были отправиться по домам. Нина решила встретить их у школы, расположенной на самом берегу Джудеки. Прежде чем выйти за ворота, она заглянула во флигель поздороваться с профессором Хосе и застала его за чтением фолианта по средневековой алхимии. «Как дела, профессор?» — улыбнулась ему девочка. «Пока еще чувствую слабость. Даже не хочется выходить из дома», — ответил Хосе, не отрывая глаз от страницы. «Очень интересная книга?» полюбопытствовала Нина. «Очень. Но ты и так уже много знаешь. Эта книга ничему новому тебе не научит», буркнул Хосе, по-прежнему не поднимая глаз. Нина, ни на чем не настаивая, кивнула, застегнула куртку и вышла на улицу. Никогда не видел профессора таким серьезным и таким нелюбезным Может, он еще не отошел от того кошмара, что с ним приключился?» Подумала девочка, переходя по мостику через канал. Урок закончился, и школьники с тайками выбегали на улицу. Некоторые, завидев Нину, приветственно махали ей рукой, другие подмигивали, выказывая ей свое расположение и демонстрируя, что являются ее союзниками. Они все знали. Но откуда они могли узнать? Маленькая алхимичка была сконфужена и чувствовала себя не в своей тарелке. Одна толстенькая ученица, как бы нечаянно уронила на землю карандаш, подкатившийся к самым ногам девочки, нагнулась, чтобы поднять, и прошептала «Держись, Нина, мы с тобой!» Та была поражена. Зато учителя, проходя мимо, с неприязнью оглядывали ее с головы до ног. Чувствуя себя неловко, девочка с нетерпением ожидала появления друзей. Последним из школы вышел директор в шляпе и с теплым шарфом на шее. Заметив девочку, он подошел к ней. «Ты Нина Денобили, не так ли?» «Да, сеньор директор», — ответила вежливо она. «Мне рассказывал о тебе профессор Хосе. Я знаю, что ты готовишься с ним к экзамену за этот год. Как идут занятия?» — поинтересовался директор. «Нормально, занимаемся. Извините, сеньор директор, мои друзья еще в школе?» Ческо, Додо, Фьора и Рокси наказаны. Этим утром случилась пренеприятнейшая история. Очень жаль, что мэр болен. Его присутствие сейчас было бы необходимо, отвечал директор с серьезным выражением лица. «А что случилось? Что они натворили? И при тут мэр?» – разволновалась Нина. «Они обвиняются в магии?» «Да-да, именно в магии!» В школу пришли близнецы из приюта князя Каркона и рассказали, что именно твои друзья привели в действие сирену, которая в течение целого часа терзала жителей нашего города. Действие, не имеющее рационального объяснения, значит магия. И потом они продолжают утверждать, что крылатый лев на самом деле живое существо. Какая глупость. А знаешь, что еще сказали близнецы? Что эта чушь вбила им в голову ты. «Это так?» — строго спросил директор. Слова директора вызвали смятение в душе девочки. «Совсем не так!» — воскликнула она, облизывая пересохшие губы. «Эти близнецы, Алвиз и Барбесса, вам просто-напросто соврали. Поверьте мне, сеньор директор, мои друзья не имеют к этому никакого отношения». «Хотелось бы верить, но ты наверняка хорошо помнишь, что...» «Додо был осужден за нарушение указа ЛСЛ, запрещающего любое упоминание о магии. Мы должны дождаться выздоровления и возвращения мэра. Пусть он решает, что делать, а там посмотрим», — сказал директор и, слегка поклонившись, продолжил свой путь. Но Нина догнала его. «А где сейчас мои друзья?» «Под домашним арестом. Мы вызвали родителей, и они забрали их домой». «Послушай моего совета. Держись подальше от нашей школы. А сейчас прощай, Нина. Хорошего тебе дня!» С этими словами директор взошел на катер, направляющийся в сторону Сан-Марко. Девочка почувствовала, что ей не хватает воздуха. В смятении она помчалась на виллу, не снимая куртки, схватила телефонную трубку и по очереди позвонила друзьям. Рокси что-то кричала в трубку, как сумасшедшая. Фьора отвечала односложно. Додо, не прекращая, ныл. «Хочу опять <|ja|> в тюрьму. Позови профессора Хосе, он мне поможет». Нина объяснила другу, что профессор пока не в состоянии кому-либо помочь, он для этого слишком слаб. Додо поконючил еще немного и распрощался с ней. Ситуация показалась девочке очень серьезной. И только когда она связалась с ческу ей стало более или менее ясно, что случилось. «Нам запрещено выходить из дома», объяснил раздосадованный мальчик. «Надо ждать, когда ЛСЛ вернется в мэрию и разберется с нами. А тебе хорошо известно, что этого не произойдет, потому что он останется змеем. У него же нет кумуса превращающего». «Замолчи! Нельзя говорить об этом по телефону. Нас могут подслушивать», прервала его Нина. Но если ЛСЛ не вернется, решать будут Каркон и десять советников мэрии, понимаешь? А эти уж точно отправят нас в тюрьму Пьемби. Ты тоже в их списке. Потому что Алвиса Барбесса назвали тебя главной зачинщицей. А вы что ответили? Спросила встревоженная девочка. Что все это вранье. Что Алвиса Барбесса придумали подобную чушь. Но учителя и директор поверили не нам, этим карконским близнецам с горечью в голосе объяснил ческу «А ученики?» «Большинство за нас. Они считают, что мы делаем что-то очень важное. Многие из них тоже верят, что крылатый лев заколдован». Объяснение ческу немного успокоило Нину. «И никто из них не знает о Ксорексе?» «Ты что?» «Конечно, нет». «Отлично. Мы им расскажем все, когда наша миссия будет завершена. Я не хотела бы, чтобы еще кто-то из ребят подвергался риску. Она была права. Пока еще не пришел момент рассказать всем о том, чем они все это время занимались. Но юной алхимичке было приятно узнать, что дети на их стороне и имеют собственное мнение. «Нина, будь осторожна. Каркон не оставит попыток уничтожить тебя, тем более что мы лишились возможности помогать тебе. Я тебя люблю. Все будет хорошо». «Но я очень беспокоюсь». «Ты поняла?» Нина замерла на мгновение. Потом ответила, «Я тоже тебя люблю. Я люблю всех вас. Но миссия по спасению к Сорексу не может быть приостановлена. Нам осталось овладеть последней, четвертой тайной, после чего детские мысли будут беспрепятственно поступать на шестую луну. У нас все получится, Ческо, вот увидишь. Мы это сделаем». Девочка положила трубку и задумалась. Нужно что-то предпринять, чтобы вытащить друзей из этой неприятности. Обеспокоенная их судьбой, она даже забыла рассказать им о поражении очередной злотворящей алхимической карты. В эту минуту в дверь позвонили. Пришел садовник Карла. «На мосту уже давно стоят два стражника. За нами что, следят?» спросил он встревоженно. «Стражники здесь? У нас?» Люба вопросительно посмотрела на Нину. «Это не из-за меня. Я не сделала ничего плохого», заверила ее девочка. Люба подошла поближе. «Ну-ка, посмотри мне в глаза. Что происходит?» «Мне ты можешь сказать?» «Это все Каркон и его близнецы. Они распространяют слухи, что я и мои друзья обсуждаем проблемы магии и поэтому за нами следят» вздохнула девочка шестой луны. Люба попрощалась с садовником, заверив его, что причин для беспокойства нет. Закрыв за ним дверь, няня взяла Нину за руку и потащила в апельсиновый зал. Она усадила девочку напротив себя, взяла ее руку и посмотрела на звезду на правой ладони. У твоего деда тоже были постоянные проблемы с венецианскими властями но им так и не удалось ничего с ним сделать. «Скажи, Нина, а им известно, что ты тоже алхимик?» «Безе, помоги мне!» Глаза Нины заблестели от слез. «Я с тобой, моя девочка. Я рядом и никогда тебя не оставлю. Скажи, что я должна сделать?» В глазах няни тоже появились слезы. «Я сделала то, что должна была сделать». «Дедушка гордится мной. Поверь мне. Я не могу тебе сейчас все объяснить. Я просто прошу поверить и помочь». Нина была уверена, что няня все понимает правильно. «Конечно, конечно, я на твоей стороне. Но если все так серьезно, может быть, лучше позвонить твоим родителям?» «Нет, еще не время», — сказала девочка. «Может быть, попозже». Няня вернулась в кухню, а Нина отправилась в лабораторию. Ей нужно было посоветоваться с говорящей книгой. «Книга. Мои друзья под домашним арестом. За мной следят. Я одна против Каркона. Помоги мне!» Книга осветилась и тотчас же ответила. У ЛСЛ осталось две недели, чтобы вернуть себе человеческий облик. Без кумуса превращающего мэр умрет. Однако Каркон делает все, чтобы помочь ему и одновременно пытается уничтожить тебя. Тебе нужно сейчас одно – успокоиться. Хорошо, что твои друзья не ходят в школу. Они смогут помочь тебе, сидя дома. Каким образом они могут мне помочь, сидя дома? Удивилась девочка. Они будут делать карнавальные костюмы. Советники мэра ни в чем их не заподозрят. Даже Каркон будет доволен, потому что не знает, какую хитрость вы ему приготовите. «А какую хитрость мы приготовим?» Удивление Нины возрастало. «Сто восковых кукол, похожих на тебя». «Куклы похожи на меня, но зачем?» «В них единственное спасение для тебя и твоих друзей. Вы должны перехитрить врага. А сейчас закрой глаза и погрузи руки в мою страницу, пока не коснешься дна. Достань то, что найдешь там, и раздай друзьям. девочки не раздумывая, сделала то, что велела книга. Она погрузила руки в глубину страницы и извлекла оттуда четыре большие восковые куклы, рулон бархата, кружева коробку с пуговицами и париками. «Клянусь всем шоколадом мира, чудеса да и только», — подумала она, перебирая вещи, найденные в книге. Куклы были точно такого же роста, что и она, и как две капли походили на девочку. Нина задала следующий вопрос. «Книга, но как я смогу передать эти вещи ребятам? Я же не могу выйти из дома. За мной следят». «Упакую все в четыре коробки, а Люба разнесет их твоим друзьям». «Стражники не остановят ее, потому что ничего не знают о вашем деле». «Хорошо, Люба разнесет, но они же не умеют ни кроить, ни шить». С жаром возразила девочка. «Вот увидишь, они сделают это, и результат будет отличный». «Но каким образом?» – не унималась Нина. «Перед тем, как делать каждый костюм, они должны произнести магические слова» каждый из них должен шить по двадцать пять костюмов прежде чем начнется карнавал какие слова о них знает продолжала недоумевать девочка вот эти слова мягкий воск блестящие пуговицы голубой бархат кружева и прелестная кукла для обмана создана невероятно на карнавале по сто кукол похожих на меня и они будут как живые. Конечно, моя дорогая девочка, такого надувательства Каркон не ожидает. Ты для него главная цель, но в руки к нему попадет искусственная Нина. Каркон готовится похитить меня? А почему именно во время карнавала? Так распорядилась судьба. Сложен и извилист ее путь. Каркон и ЛСЛ коварны, Чтобы заполучить тебя, они должны будут прибегнуть к особым мерам и используют для этого алхимические карты. Алхимические карты? Кто-то из этих негодяев собирается похитить меня? Ты угадала. В карнавальной суматохе никто не заметит похищения. Магическая карта появится на площади Сан-Марко в самый разгар веселья. То есть злотворящая карта будет поджидать меня в толпе? Неплохо задумано. Наконец-то девочка оценила хитроумный замысел. Я должна буду бросить в воздух карту ей противостоящую, и все сразу поймут, что я алхимичка. У тебя нет выбора, но все будут в масках, и все будут что-нибудь бросать в воздух. Никто не сможет отличить твой предмет от других. Но если моя карта убьет злотворящую карту, тогда вся затея с куклами потеряет смысл. И каркон попытается убить меня в другой раз. Книга, я не уверена, что...» Продолжала сомневаться Нина. «Доверься мне и не бойся. Я знаю, что говорю. Я никогда не обманывала тебя. Запомни это, Нина». «Извини, книга, я просто сильно волнуюсь. Скажи мне, а что будет с моими друзьями?» Задала девочка следующий вопрос. «Не думай сейчас об этом, успокойся и будь решительна. Не думай сейчас о зле. Ты близка к окончательной победе над ним». Книга закрылась, оставив Нину одну с четырьмя восковыми куклами, такими большими, что они заняли почти всю лабораторию. Девочка уселась на табурет и стала размышлять над словами книги, которые немного успокоили ее. Ясно одно, что трюк с куклами, как две капли воды похожими на нее, сможет запутать вероятного похитителя. Но как все произойдет, когда магические карты вступят в схватку, оставалось загадкой. Нина слезла с табурета, нашла в углу лаборатории четыре больших коробки и занялась подготовкой посылок для каждого из друзей всего необходимого для того чтобы приготовить кукол и костюмы. Потом она взяла бумагу, ручку и написала им письма с подробными указаниями. Секретная лаборатория виллы Эспасия. Дорогие друзья, мне хорошо известно, что вам запрещено посещать школу и даже выходить из дома. У дверей нашей виллы стоят стражники, которые следят за каждым моим шагом. Но мы не должны бояться. каркон не сможет победить нас и на этот раз. Дар говорящей книги — вот эти восковые куклы, похожие на меня. Вы должны сшить для них костюмы из бархата и кружев. Все необходимое для этого вы найдете в посылке. Каждый из вас должен изготовить по 25 кукол, которые в день карнавала вы выставите на улице. Всего должно быть 100 кукол. Я знаю, что одна из злотворящих алхимических карт попытается похитить меня в карнавальной толпе, и эти куклы должны сбить похитителя с толку. Я не могу дать вам других разъяснений, вы сами знаете, как иногда отвечает говорящая книга, а алхимические правила очень часто сложны для понимания. А сейчас расскажу вам, как делать кукол. Возьмите ту, что найдете в коробке, положите рядом кусок бархата, кружева, пуговицы и все остальное, затем произнесите магическую фразу, и появится еще одна такая же кукла. Повторяйте операцию до тех пор, пока их не станет двадцать пять. У вас на всё только две недели. Вот магические слова. Мягкий воск, блестящие пуговицы, голубой бархат, кружева и прелестная кукла для обмана создана. Соберетесь и приступайте к работе. Выучите эту фразу наизусть, а письмо сожгите, как только прочтете. Ничего не бойтесь. Я вас люблю. И мне вас очень не хватает. Нина, девочка шестой луны». Дописав письма, она разложила их в коробки, которые затем обернула в красивую подарочную бумагу. Все коробки она сложила в прихожей. Няня изумленно наблюдала за ее действиями. «Ты приготовила подарки для своих друзей? Интересно, что там в этих коробках?» «Безе, прошу, не задавай вопросов. Там очень забавные игрушки». Будь добра, отнеси их. Ческо, Додо, Рокси и Фьоре. Я сейчас позвоню им и предупрежу, что ты их навестишь. Они будут рады», — заискивающе улыбнулась няня-девочка. Люба закатила глаза к потолку. «О, Боже, сколько мне приходится выносить из-за этих детей!» «Спасибо, няня, ты чудо!» И Нина поцеловала Любу в щеку. Если на вилле Эспасия царило хорошее настроение, то во дворце Каркона дела обстояли иначе. Алвиз и Барбесса, хотя и были горды результатом своего визита в школу, никак не могли прийти в себя из-за трагической смерти трех друзей-андроидов. Пытаясь утешить их, Вишиола приготовил наваристый суп из мышей. Без аппетита, съев эту гадость, близнецы печально удалились в зал планет где занялись уборкой. Князь тоже пребывал в расстройстве от свалившихся неприятностей. Третья тайна похищена, три андроида погибли, сгинул и вор повешенный. Жажда мести переполняла мага, и даже успех акций близнецов, завершившийся домашним арестом друзей Нины, не улучшил его настроение. Впрочем, уже то, что девчонка осталась в одиночестве и не могла рассчитывать на помощь ни своих дружков, ни профессора Хосе, который еще не скоро опомнится от встречи с Карконом, было большой удачей. Можно было бы воспользоваться этим и проникнуть на виллу, чтобы окончательно разобраться с внучкой Миши. Однако Каркон предпочитал не рисковать. Все-таки у девчонки в руках Талдом Люкс, могущественный жезл Ксорекса. Лучше придумать, как отомстить ей, ничем не рискуя. Например, притащить девчонку на заседание городского совета, который, несомненно, осудит ее даже в отсутствии ЛСЛ. Это был единственный способ вытащить ее из виллы Спасия, не вызвав возмущения и протестов со стороны венецианцев. Если Нюну обвинят как алхимическую ведьму, город примет ее за опасную сумасшедшую, и никто за нее не заступится. Таким образом, юная алхимичка окажется в руках городских стражников, и Каркон сможет доставить ее на остров Клемента, предочи пернатого змея, который убьет ее вторым смертельным взглядом. Придуманный план пришелся по душе к князю. Он даже рассмеялся от удовольствия. «Вишола!» – заорал он. «Подготовь лодку, мы отправляемся на остров Клементе». Одноглазый бросился исполнять приказания. Он знал, что Каркона лучше не раздражать. Когда Каркон вошел в тайное убежище ЛСЛ, то нашел его у входа в восьмую комнату в жутком расположении духа. «Дорогой Маркис, у меня очень приятные новости!» Сия улыбкой сообщил маг. Фернатый змею вытянул шею и закричал. «Очень интересные!» «Вы спешите сообщить мне о смерти вора повешенного? Вы, двухкопеечный колдун!» ЛСЛ был вне себя от гнева Он с трудом переносил существование в змеиной коже, и ему не терпелось вернуть себе человеческий облик. «Спокойно, спокойно, мэр, не кипятитесь, это вам станет плохо», — утихомирил его каркон. пернатый змей открыл дверь и прошел в комнату, где сразу же уселся на трон. «Еще одна моя алхимическая карта уничтожена. Нина становится все могущественнее. Ваш русский андроид до сих пор не нашел Вентарба голубой. Все идет прахом, а вы хотите, чтобы я был спокоен?» — сжав кулаки, прошипел ЛСЛ. Каркон прошелся по комнате и рассказал, чего он добился, заслав в школу близнецов и, установив постоянное наблюдение за виллой Эспасия. «Хоть одна приятная новость», — фыркнул змей. «Значит, четверка джудекских сопляков вынуждена сидеть дома, и ни на ничего не может предпринять? Необходимо как можно скорее осозвать городской совет и осудить их всех!» «Вы правы, мой друг. Именно это я и собираюсь сделать. Венецианцам мы скажем, что вы, дорогой мэр, «Не можете присутствовать на совете, поскольку еще не оправились от болезни». «Стража доставит Нину на судебный процесс, но...» Каркон на секунду умолк. «Что оно?» Нетерпеливо затряс головой ЛСЛ. «Но процесс — это только предлог. Я притащу девчонку сюда и поставлю перед вами». «И вы завершите заклятие. Вторым взглядом вы превратите ее в пепел». Никто из венецианцев не узнает, как закончилась жизнь мерзкой девчонки. Никто больше не посмеет рассуждать о магии, о племя добрых алхимиков окончательно исчезнет. Князь скривился в победоносной усмешке. «Гениально! Великолепно! И мы покончим со всей этой историей и с Ниной. Вы, дорогой князь, завладеете талдомом люкс» и станется самым могущественным магом Вселенной, а я смогу спокойно продолжать заниматься своей темной алхимией. Телосел вскочил в возбуждение с трона и забегал по комнате. Но вдруг он резко остановился. Однако, князь, я опасаюсь реакции горожан. Исчезновение девчонки накануне карнавала может вызвать ненужные пересуды. Мне этого не хотелось бы. Накануне карнавала? Каркон в недоумении взглянул на ЛСЛ. «Ну да, венецианского карнавала, известного во всем мире», пояснил ЛСЛ. «Мы не можем допустить, чтобы суд над детьми в эти дни, или того хуже их исчезновения, бросили на него тень». «Ничто не должно омрачать всеобщее веселье. Я считаю, все мы должны в эти дни развлекаться, надев маски разбрасывая конфетти» если, конечно, к этому времени вашему андроиду удастся отыскать Винтарбо, добавил мэр в облике змея. «Ладно, я прикажу все это время не спускать глаз с дружков Нины, а сам приступлю к подготовке карнавала. Есть другая отличная идея. Можно похитить в его суматохе девчонку и переправить на остров Клементы. А кто займется похищением?» — спросил змей, покачивая серебристыми перьями. «Я пошлю еще один алхимический персонаж. В карнавальной толпе никто его не распознает. И Нина будет похищена!» Каркон снова ухмыльнулся. «В самом деле отличная идея», — согласился ЛСЛ, пожимая ему руку. «Но попрошу не забывать о Вентарбо голубом. Или вы желаете моей смерти?» «Ну что вы, дорогой мэр!» «Да как вам такое могло прийти в голову?» – замахал руками Каркон. «Сейчас вернусь в лабораторию и свяжусь с Владимиром. Исключено, что у него есть для нас хорошие новости». Встреча двух магов закончилась мирно. Каркон обязался организовать круглосуточную слежку за ребятами до конца карнавала и только после его окончания начать процесс против них. Городские советники озаботятся проведением карнавала, а сам Каркон займется разработкой плана похищения Нины, который произойдет во время массового гуляния на площади Сан-Марко. Пока Элла, Сэлла и Каркон раздумывали над очередной ловушкой для ребят, те готовились к ответным действиям. Получив коробки, доставленные Любой, они поначалу пришли в замешательство, но, внимательно прочитав письмо Нины, поняли, что им надлежит делать. До начала карнавала оставалось мало времени, и они сразу же приступили к работе. Их родители с нетерпением ожидали возвращения мэра, чтобы раз и навсегда покончить с обвинениями, предъявленными детям. Родители Ческо и Додо с удивлением заметили, что ребята нисколько не переживают из-за того, что им запретили посещать школу. А когда они увидели, что мальчики днем и ночью С увлечением мастерят праздничных кукол они и вовсе успокоились, с уважением отнесясь к ребячьим занятиям. Их собственная профессия заключалась в том же. Они в своей мастерской «Маскарадная лавка» целиком посвятили себя маскам и карнавальным костюмам, и никто лучше них не знал цену этому труду. «Мы тоже решили помочь вам», — объяснил ческу «Увидите, какие красивые куклы у нас получатся. Наши учителя будут довольны». Надеюсь, будет доволен и мэр ЛСЛ, когда вернется и поймет, что нельзя доверять словам карконских близнецов. Слова мальчика показались родителям вполне разумными. То же самое происходило в семьях остальных ребят. Так что никто из взрослых ничего не заподозрил. Больше того, мамам Рокси и Фьора так понравилось дело, которым занялись девочки, что они и сами начали помогать им. От родительского внимания ускользнуло, что куклы, как две капли воды, похожи на Нину. В мелькании бархата, круженных воротников и оборок осталось незамеченным, что перед ними абсолютная копия внучки профессора Миши. Директор школы, навестивший наказанных школьников, пришел в восторг от их времяпрепровождения. Да, они наказаны, но делают полезное для города дело, и это было расценено как знак перевоспитания. Разумеется, предъявленные обвинения в магии пока не сняты, но то, что никто из них не покидал своего дома и не встречался с Ниной, должно быть учтено и городскими советниками, и мэром. Даже Каркон удивился, получив донесение о том, над чем трудятся ребята. Не мог же он знать, что четверка с Джудеки готовит ему убийственный сюрприз. Сидя за компьютером, Князь обменивался посланиями с только что вернувшимся в Москву Владимиром, который сообщал, что, едва не замерзнув насмерть в Сибирской тайге, он все-таки нашел Вентарба Голубой. На экране появилось сообщение. «Мой господин, добыть эту жидкость из промерзшей земли оказалось сложнее, чем я думал». «Пришлось убить кого-нибудь?» – пошутил Каркон. «Убивать не потребовалось». «Хватило моего обаяния, чтобы обольстить и обмануть одну красавицу-геологиню, которая хорошо знала местность. В обмен на килограмм изумрудов, фальшивых, разумеется, она сопроводила меня до самого места», — уточнил Владимир. «Молодец! Ты не разочаровал меня», — похвалил его князь. «Я страшно боялся, что перемерзнут мои микрочипы и электрические сети, стоял жуткий мороз». На Тунгуске разразилась самая настоящая снежная буря. Так что сейчас, если вы позволите, я хотел бы немного отдохнуть и отогреться. Каркон довольный отвечал. «Но прежде пришли мне алхимическую жидкость. Это срочно. Только хорошенько упакуй, чтобы она не пролилась. ЛСЛ рискует умереть без нее через несколько дней. Ему надо выпить кумус превращающий, а без твоей жидкости его не сделать». «И высылаю тотчас, постараюсь, чтобы она была у вас как можно скорее. Вот только найду подходящий надежный контейнер», — пообещал андроид. «Поспеши, пожалуйста. После этого можешь недолго отдохнуть, а затем возвращайся к основному заданию». Завершив переписку, Каркон отключился и послал двух змеек сообщить ЛСЛ радостную весть. Все складывалось наилучшим образом. Через несколько дней винтарба прибудет в Венецию. ЛСЛ к тому времени уже уничтожит взглядом Нину и сможет изготовить кумус превращающий, выпьет его и вернет себе человеческий облик, чтобы в дальнейшем управлять городом. Каркон удовлетворенно потер руки. Нина же, напротив, нервничала. Она была изолирована от друзей, и не получала от них известий, как идут дела. Ческо ближе других был к результату. Еще пять кукол, и работа будет закончена. У девочек до финала оставалось по десять кукол. Медленнее всего шла работа у додо Заикание мешало ему быстро и без ошибок произносить магическую фразу перед тем, как приступить к изготовлению очередной куклы. «Закрывшись у себя в комнате...» Заваленные обрезками бархата и кружев, он делал огромные усилия, чтобы меньше заикаться, и в результате были готовы всего лишь четыре куклы. Не имея возможности выйти из дома и не находя себе занятия, Нина бродила по комнатам виллы, поглощая шоколадки одну за другой. Иногда девочка навещала профессора Хосе, но его состояние улучшалось крайне медленно. Он выглядел каким-то отрешенным, и, казалось, совсем потерял интерес к жизни. Было ясно, что на его помощь рассчитывать не стоит. Поэтому Нина уходила в лабораторию и читала там книги Тодина де Джорджеса и Бериана Бирова, стараясь в ожидании карнавала привести в порядок свои мысли. Дни текли медленно. Наступил февраль. Было еще довольно холодно, но на голубом небе все чаще появлялось солнце. Венеция готовилась к встрече с тысячами людей, наряженных феями, королевами, кавалерами, принцами, драконами, монстрами и вампирами. В маскарадной лавке родителей ческу и Додо было не протолкнуться. Шла бурная распродажа костюмов и масок, которые начали шить еще в сентябре. Любу тоже захватила предпраздничная суматоха, и она накупила впрок пакетиков с конфетти и разных карнавальных украшений. На часах было ровно три часа дня, когда на вилле зазвонил дверной звонок. Нина подумала, что явилась городская стража. Однако, открыв дверь, она увидела всего-навсего почтальона. «Два письма для проживающих на вилле Эспасия. Одно для вас, сеньорина Нина, другое для сеньора Макса. Разве такой проживает здесь?» – спросил почтальон. «Да-да. Давайте мне письмо, я передам сеньору Максу». Нина поскорее попрощалась с почтальоном и раскрыла письмо, адресованное ей. Оно было от родителей. Москва. Исследовательский центр «ФЕРК», улица Достоевского, 16. «Малышка, как твои дела? Хорошо ли ты питаешься? Как учишься? Не скучаешь ли без нас? Мы по тебе очень». Часто мы задаем себе вопрос, действительно ли стоит отправляться в эту космическую экспедицию, потому что из-за этого мы еще не скоро увидимся с тобой. К сожалению, нет возможности поговорить по телефону. Мы проходим испытания в барокамере, и, кажется, оно никогда не кончится. Экзамены, физические упражнения, лекции по космологии, совещания. А через месяц нас посадят на специальную и очень строгую диету. Бррр. Ты можешь тоже написать нам мы попросили директора центра сохранить твое письмо до нашего возвращения Поцелуй от нас любу и передай приветы карло и профессору хосе и приветы всем твоим друзьям крепко обнимаем мама и папа ни напряжала письмо к сердцу на глаза набежали слезы как бы я хотелось чтобы сейчас мама и папа оказались рядом в эти трудные для нее дни Их отсутствие ощущалось особенно остро. шмыгнув носом, она положила письмо в карман и взглянула на второе, адресованное Максу. «Наверное, от тети Андоры», — подумала она и улыбнулась. Девочка быстро спустилась в окоио-профундис, спрятав письмо за спину. «Угадай, что я тебе принесла?» — спросила она с таинственным видом Макса. «Банку клубничного варенья Обрадовался Андроид. Холодно, засмеялась Нина. Новый пылесос, повторил попытку Макс. Холодно? Сдаюсь. Покажи, что ты прячешь за спиной, жалобно попросил Макс. Тебе письмо, подмигнула ему девочка. А тандоры, воскликнул Макс и залился краской. Нина подбросила письмо в воздух. Макс поймал его на лету и стал читать. Он еще раз перечитал строки, потом вскочил с табурета и сделал несколько танцевальных па, вращая ушами, как пропеллерами. Нина расхохоталась. Она никогда не видела Макса в таком состоянии. «Так что там пишет моя тетя?» спросила она сквозь смех. «Это не для детских ушей», ответил серьезно андроид. «Ну, я уже не ребенок. Ты просто стесняешься сказать мне, что в нем написано». Она пишет, что думает обо мне. Сдался Макс, что хотел бы снова меня увидеть. И что, может быть, приедет в Венецию в конце месяца. «Клянусь всем шоколадом мира, это очень серьезно!» — воскликнула Нина, перестав смеяться. «Это просто добрая дружба, ничего больше. А ты что подумала? Я серьезный андроид, а Андорра очень симпатичная женщина. Вот и все!» Макс сложил письмо, спрятал его в ящик стола и закрыл на ключ. «Есть вещи поважнее или я не прав? Шестая луна главнее всего, не так ли?» «Так, Макс. Я очень рада, что три тайны уже работают на Ксоракс. Мои друзья меня не подвели. Но на этом дело не кончилось. Если бы ты знал, какие неприятности нам грозят. Еще не найдена четвертая тайна?» Мы даже понятия не имеем, где она может находиться. Нина вернулась к волнующим ее проблемам. Девочка вспомнила все чудесные и опасные приключения, которые ей пришлось пережить всего за девять месяцев пребывания в Венеции. Она летала на шестую луну, ела листьев усталы, познакомилась с древнейшей цивилизацией острова Пасхи, побывала внутри египетского сфинкса и взбиралась на пирамиду Кукулькан. Как в кино перед ее глазами принеслись картины. Дудо в больнице, избитый близнецами с из буквы К на куртках. Фьоры, лежащие мертвой в саркофаге и спасенные кровью Рокси. Вспышкой промелькнули ужасная физиономия пернатого змея и схватки с злотворящими персонажами алхимических карт. Девочка улыбнулась, вспомнив, с Бакио, с его гигантскими пузырями, ондулу, имитирующую любые голоса, скользящего над землей Тинтинио. И, наконец, она увидела Ческо, сражающегося с очковыми змеями во дворце Каркона, почувствовала его нежный поцелуй перед дверью в комнату проклятого голоса убеждения. Да, многое пришлось ей пережить за эти девять месяцев. И из всех испытаний она вышла победительницей. Что ее ждет на этот раз? Каркон сделает все, чтобы ей не удалось обнаружить место, где он спрятал четвертую тайну. Но Нина знала, что готова идти до конца. Уж если голоса убеждения не удалось уговорить ее перейти на сторону зла, что еще более ужасного, может с ней случиться. Юная алхимичка сунула руку в карман, извлекая оттуда Талдом Люкс и три оставшиеся алхимические карты с изображениями пули любящий сии справедливый и рамы деятельной. Это означало, что ей предстояла встреча с кем-то из противостоящих им, то ли готом отвратительным, то ли леком башенным, то ли нолом алчным. Кому из них поручено похитить ее? Скоро не предстояло узнать это. Десять городских советников в фиолетовых одеждах разгуливали по улицам Венеции заглядывая в магазинчики, заводя беседы с продавцами и покупателями, чтобы узнать, все ли готово к карнавальному празднеству. Они пытались держаться как можно любезнее. Каркон прямо сказал им, «Ваша задача – успокоить население. Никто больше не должен обсуждать темы магии. Народ должен развлекаться и не думать ни о чем другом. Говорите всем, что мэр Лорис Сибилла Лоредан уже поправляется» И скоро все будут иметь счастье лицезреть его в мэрии. И советники с точностью выполняли указания князя. Они входили в дома горожан и одаривали детей пакетами с конфетами и конфетти. Когда они посетили дома четырех наказанных ребят, то, увидев большое количество кукол, сказали ребятам много добрых слов. К счастью, те догадались повернуть кукол лицами к стене, чтобы советники не заметили их. Сходство с Ниной. Все шло согласно плану Каркона. Он позвонил директору школы и сказал, что поскольку ребята подготовили для праздника много кукол, им разрешено выйти из дома и принять участие в праздничном гулянии на площади Сан-Марко. И праздничный день пришел. Каркон активировал Нола Алчного, имевшего облик старого страшного горбуна с длинной седой бородой. В руке он держал маленький бумажный фонарик, в котором находился тапас звенящий желтый камень, действующий как сильный магнит. В толпе людей в масках никому в голову не придет, что это неряженый, а злотворящий персонаж алхимических карт, сказал пернатому змею Каркон, сплёвывая по своей привычке на пол. Каркон не сомневался в том, что Нолу удастся похитить Нину, для чего и должен был служить Мощный магнит. То, что предстояло дальше, было самым простым. Доставить ее сюда предубийственные очи Элла Селл. «Вы прям верите, что у него получится?» — спросил тяжелый дыша, слабеющий с каждым днем змей. «Будьте спокойны, мэр. Через несколько часов Нина будет здесь, и мы станем свидетелями ее смерти», — заверил Каркон сопровождая свои слова дьявольским хохотом. «Я винтарбо-голубой, когда прибудет?» ЛСЛ выглядел смертельно уставшим. «Еще несколько часов, и закончится тридцатый день. Ему осталось жить всего-ничего». «Он прибудет вовремя. Мой русский андроид — очень ловкий парень. Я в нем не сомневаюсь», — завел мэра князь. Если на острове Клименте оба злодея вынашивали зловещие планы, на улицах и площадях Венеции тысячи людей в масках весело плясали и распевали задорные песни. Свистки, трубы, музыка, шум, гам. Город взрывался салютами и фейерверками. Было четыре часа вечера, когда на вилле Спасия зазвонил телефон. «Нина, мы готовы», — сообщила радостно Фьорре. «Вы сами-то приоделись и надели маски?» спросила девочка шестой луны. «Нет, мы просто разрисовали себе лица. Так даже лучше. А то в карнавальных костюмах нас никто не узнает, правильно?» «Правильно. И я предпочитаю остаться без маски. Так будет легче провести похитителя. Кукла похожа на меня, и он не будет знать, кто из нас настоящий. Я выйду попозже, когда стемнеет и станет труднее меня разглядеть». «А сейчас отнесите кукол на площадь Сан-Марко». «Но их же сто штук! Как мы их перетащим?» — воскликнула Фьоре. «Может, погрузить их на большую лодку отца Рокси?» — предложила Нина. Рокси, в который раз рискуя поссориться с отцом, согласилась. Гора кукол заполнила лодку. Ребята с раскрашенными лицами спрыгнули в нее, и Ческо крикнул. «Вперед!» «Этот карнавал надолго запомнится своими сюрпризами!» Лодка быстро пересекла канал Джудеки, и спустя несколько минут ребята уже сгружали кукол на площади Сан-Марко, празднично украшенной карнавалу. Здесь было не протолкнуться. Все веселились как безумные, скакали, танцевали. Дети играли, ловя друг друга и устраивая разные шутки над горожанами и гостями города. Ребята расставили размноженный в стокопиях клон Нины по всей площади. Сама девочка появилась на Сан-Марко позднее и издали наблюдала за действиями друзей. Время от времени она оглядывалась в поисках кого-нибудь из злотворящих, но пока ничего подозрительного не заметила. Нолл Алчный возник в толпе неожиданно. Он протискивался среди людей, Держа фонарик перед самым лицом с маленькими колючими глазками, глубокие морщины борозили его ужасную физиономию, а над головой вращалась светящаяся желтая сфера — планета Нептун. Нина пристально вглядывалась в толпу, стараясь не пропустить появление своего врага. Она обратила внимание на приближающегося неприятного старика, но не поняла, то ли он в маскарадном костюме, то ли это настоящий старец — «А ты почему без карнавальной маски?» — спросил он, поднося фонарик к лицу Нины. «А мне так весело!» — отозвалась она, немного отступая от старика, и тут же увидела желтый шар, летающий вокруг его головы. «Это он, тот, кто должен меня похитить», — мгновенно поняла Нина. Мозг ее быстро заработал, вычисляя, кто этот старик, кем из трех оставшихся злотворящих карт он является. Она повернулась и бросилась в самую гущу веселящейся толпы. Старик последовал за ней, расталкивая всех, кто оказывался на его пути. Нина вытащила из кармана магические карты и сразу вспомнила, как зовут горбуна с фонариком Нол Алчный. Ему противостояла Рама Деятельная, молодая красивая женщина, олицетворявшая благополучие и прогресс. В толчаянии не удалось извлечь нужную карту и бросить ее вверх. Рама деятельная тотчас материализовалась. На ней было длинное добят платье, на голове серебряная корона, а вокруг головы вращалась голубая сфера — земля. В руке она держала хрустальный жезл, наполненный сурьмой, алхимической субстанцией, способной нейтрализовать действие любого яда и обострять работу мыслей. Женщина двинулась следом за Нолом, который, заметив слежку, бросил фонарик с топазом на землю. Тот, упав, притянул ноги Рамы к земле, лишив ее способности сделать хотя бы шаг. Нептун, планету Нола, подлетел к Раме и поглотил ее планету, прежде чем та успела воспользоваться хрустальным жезлом. На глазах пораженной Нины Рама растворилась, как снег под солнцем. На земле осталось лежать только ее голубое платье но эта жертва спасла жизнь девочки когда нол увлеченный противоборством с рамой обернулся к нине той и след простыл старик завертел головой по сторонам и увидев стоящую у колонны искусственную нину схватил ее и исчез в толпе девочка опустилась на колени подняла платье рамой и прижала к себе нол алчный убил ее поднявшись и бросив взгляд вперед она заметила что исчезла кукла которая только что стояла у колонны нина поторопилась сообщить эту новость друзьям обман удался рама деятельная отвлекла нола алчного и тем спасла меня но он ее убил зато он потерял меня из виду и схватил одну из кукол думая что это я и куда то потащил ее знаешь что сейчас произойдет нол алччный принесет куклу к Каркону, и у нас будут те еще неприятности. Ничего не вышло. Ческо не мог сдержать ярости. «Мы должны вернуться на виллу. Может, книга объяснит, что нам теперь делать?» Сказала Рокси и направилась сквозь толпу к пристани. За ней последовали остальные. Книга дала им неожиданный ответ. Каркон использовал алхимические карты, думая, что он умнее всех. Сейчас он на острове Клементе но скоро ваша хитрости даст результат. Это будет для князя и маркиза большим сюрпризом. Заклятие пернатого змея не подействует на куклу». «Так значит, вот для чего предназначались эти куклы. Змей будет думать, что убивает смертоносным взглядом меня, а на самом деле...» «Правильно. И впредь никогда не подвергай сомнению ни одной из моих распоряжений». «Но что произойдет, когда ЛСЛ пошлет кукле свой дьявольский взгляд? Он же сразу поймет, что это не я». «Когда змея сделает это, кукла взорвется. Жаркий, сжигающий газ поразит его и каркона. Их ждет ужасный конец на острове Клементе, и некому будет спасти их». «Клянусь всем шоколадом мира, эти куклы на самом деле бомбы». Второй взгляд на змея воспламенит газ и бомба рванет и разорвет в клочья обоих разом!» — воскликнула Нина. От переполнивших чувств у нее перехватило дыхание. Ребята, услышав новость, принялись хлопать в ладоши, прыгать и кружиться по лаборатории. Но книга снова осветилась, и из жидкой страницы показался уголок письма. «Это письмо адресовано тебе, Нина». Дедушка написал его с любовью. Ты можешь прочитать его вслух, чтобы юные алхимики, твои помощники, тоже узнали его содержание. Нина развернула письмо и стала читать вслух. О счастье. Дорогая Ниночка, когда утром ты проснешься, первое, что должна сделать, это всегда и во всех случаях страстно желать жить. Наполни свой ум любознательностью. Не задерживайся рядом со злом, которое встречается на пути. Иди с улыбкой по дорогам мира. Наслаждайся всем, что дает тебе природа. Счастье не есть плод, который растет вне тебя. Счастье внутри тебя. Необходима целая жизнь, чтобы понять, счастливыми ли мы были. Ты, моя дорогая маленькая Ниночка, Идешь трудной тропой, но крепче держи в руках то, чем тебя одарила алхимия света. Стремись быть счастливой и дари счастье другим. Во Вселенной, в бесконечности, в которой мы существуем, есть огромная тайна, которая ведет к счастью. Эту тайну я открою тебе сейчас. Счастлив тот, кто думает свободно и живет по правилам добра. Обними своих дорогих друзей, радуйся своим победам, кричи в небо о том, что ты жива, что ты свободна, что ты сильна, что ты девочка шестой луны, и что тьма никогда не сможет поглотить свет. 1004101 Дед Миша. Додора стронулся и зашмыгнул носом. Рокси и Фьёре рассмеялись, а Ческо крепко обнял Нину и сказал, «Мы победили и должны чувствовать себя счастливыми, не так ли?» «Я думаю, это надо отпраздновать», — ответила Нина, покраснев. «Счастик, когда мы вместе!» — вдруг вымолвил Додо, и все согласно закивали. Нина открыла дверь лаборатории и, потянув Ческо за руку, крикнула, «Пошли отсюда! Отпразднуем нашу победу на свежем воздухе!» В парке виллы зажглись лампочки, и ребята принялись танцевать. Внезапно земля содрогнулась. Где-то в районе лагуны раздался сильный взрыв. Ребята замерли, глядя в сторону острова Клименте. В вечерней темноте они увидели белый столб дыма, поднявшийся над островом. «Кукла!» «Взорвалась кукла!» — закричала Рокси и запрыгала от радости. И ребята взялись за руки, подняли головы к небу и закричали хором. «Мы живы! Мы свободны! Мы счастливы!» Над ними серебром переливались звезды. На земле пять сердец стучали в унисон. Этот сердечный звук их дружбы слышался во всей вселенной. Праздновал Иксорекс. Полная свобода детских мыслей была близка. Столб дыма, поднимаясь над островом Климента, уносил с собой всё зло, которое царило здесь. Далеко, далеко.